Глава седьмая. Она. Едва я сделала шаг из лифта, как мужчина, сидевший за столом секретаря, повернулся в мою сторону. Жак. Та самая неприступная стена, которую мне предстоит перепрыгнуть. Как именно? Если честно, понятия не имею. Собственно, весь этаж занимал офис Дарнелла. Я угодила прямиком в приемную, а коридор передо мной заканчивался дверью в кабинет Кейна. Сейчас здесь никого не было, кроме меня и Жака. Не коридор, а боксерский ринг, где нам предстояло схлестнуться. — Вы по какому вопросу? Секретарь посмотрел на меня поверх очков. Вообще-то коррекция зрения в наше время не проблема. Наверняка оно у Жака идеальное. Но очки придавали ему строгости, как и гладко зачесанные назад волосы и темно-синий деловой костюм. Все купе производило впечатление железного канцлера. — Вам назначено? — нахмурился он, так как я не ответила на первый вопрос. Врать смысла нет, у секретаря все записано, даже если скажу, что назначено, он быстро раскусит мой обман, просмотрев списки встреч. «Нет», — покачала я головой, «но мне жизненно необходимо увидеть господина Дарнелла». Жак окинул меня оценивающим взглядом. Вычислял по внешнему виду, кто я. Очередная брошенная любовница? Не похоже. Я не тянула на кукол, которыми увлекался Кейн. Не того полета, птица. Мое простое ситцевое платье в горошек скромной маникюры и дешевая сумочка выдавали жительницу бедных кварталов. С такими Кейн не связывается. Ни любовница, ни бизнес-партнер, ни родственница. Кто же я такая? На лице Жака читался немой вопрос. Похоже, я поставила его в тупик. Правда, ненадолго. Спустя секунду его губы растянулись в снисходительной улыбке. Он понял. «Конечно, проситель, кто же еще?» — Боюсь, господина Дарнелла нет на месте, — произнес Жак, — а у меня внутренности скрутило от ощущения откровенной наглой лжи. Он даже не пытался ее скрыть. Меня только что послали, мило при этом улыбаясь. Не удивлюсь, если это любимая часть его работы — отфутболивать таких неудачников, как я. — Я могу его подождать, — я кивнула на диван для гостей. Сегодня он не планировал появляться в офисе. Барьер, глухой барьер, вот кто такой Жак, — Сколько не бейся в него головой, только лоб расшибешь. Но мне жизненно необходимо увидеть Кейна. Даже если придется драться с его секретарем или ночевать на парковке, я готова на все. Но мне надо всего пару минут, — настаивала я. Господин Дарнелл когда-то сотрудничал с моим отцом. Есть одно важное дело, которое я хочу обсудить с ним. Я уже сказал, его нет. — Да что вы заладили, как робот, нет да нет, — Войдите в мое положение, это вопрос жизни и смерти. У меня таких, как вы, с подобными вопросами по три десятки на день, — сморщил он нос. Если я каждого буду пропускать, господину Дарнеллу станет некогда работать. — Для меня вам придется сделать исключение, — настаивала я. — Он в кабинете, я знаю. — Его нет. Он был не менее упрям, чем я. — Вы врете! Неизвестно, как далеко бы мы зашли в этой перепалке, — Но вдруг Жак, который, не отрываясь, сверлил меня взглядом, резко замолчал и посмотрел мне за спину. У меня холодок пробежал по спине. В полуспора я не обращала внимания на посторонние шумы. А ведь в какой-то момент почувствовала легкий сквознячок. Как если бы позади меня открылась дверь. — Он за моей спиной? — прошептала я. Жак кивнул, и у меня сердце пропустило несколько ударов. Что ж, вот он, мой звездный час. Я хотела встретиться с Кейном и получила желаемое. Облизнув внезапно пересохшие губы, я медленно развернулась. Так и есть. Кейн Дарнел стоит сзади и смотрит на меня в упор. Безупречный в своем дорогом костюме, а еще невероятно высокомерный. Когда-то пришедших из другого мира теломонов сравнивали с атлантами. Высокими, сильными, красивыми, почти богами. Ему бы это сравнение тоже пошло. Сам Кейн уж точно считал себя небожителем. Вон как смотрит, словно я букашка, недостойная его драгоценного внимания. Какой же он невозможный! Красивый, сексуальный, надменный и раздраженный. Последнее, пожалуй, моя заслуга. Мне казалось, я ненавижу этого человека. Три года я жила с уверенностью, что это именно так. Сейчас, глядя ему в лицо, я как никогда четко поняла, что лгала себе». Да, я хотела его ненавидеть, внушала себе это чувство, любовно взращивала его, но все мои труды были напрасны. Ненависть к Кейну не прижилась во мне, как я не старалась. Но это не значит, что я не злилась на него. О, злости во мне было, хоть отбавляй! Именно она толкала меня вперед и придавала сил. Я локомотив, работающий на топливе ярости. Вопрос лишь в том, чья злость сильнее, моя или его. «В кабинет, быстро!» указал Кейн на дверь. Я судорожно кивнула и прошмыгнула в приоткрытую дверь. Надо же, сделал ради меня исключение. Чем я это заслужила? Неужели узнал? У меня аж колени задрожали от подобной перспективы. Это в кабинете так жарко или у меня подскочила температура? Еще немного и случится тепловой удар. Но почему Кейн так на меня действует? Гормоны в моем теле при его виде сходят с ума. Все эти эндорфины с астрогенами начинают свое победное шествие по моему организму, нарушая привычную работу других систем. Причем первым отключается мозг, потому что невозможно думать о серьезных вещах, когда рядом он. Я остановилась посреди кабинета и уставилась на Кейна. Сложно было не смотреть на него. Вот он закрыл дверь, отрезая нас от остального мира, и повернулся ко мне. Взгляд желтых глаз пробежал по мне. Надо сказать, без особого интереса. Хотя и задержался дольше приличного на уровне груди. Бабник есть бабник. Уверена, он уже прикинул, можно ли меня трахнуть. И, судя по тому, как быстро отвернулся, вердикт был не в мою пользу. — Ты меня узнаешь? — спросила я дерзко. Ну, по крайней мере, попыталась. На самом деле, голос прозвучал слишком пескляво, что, конечно, испортило впечатление. Я ждала вердикт с замиранием сердца. Мне хотелось, чтобы он сказал «да», чтобы признал. Он, как и я, не мог забыть тот единственный поцелуй. Он оставил в нем след, невидимый, но ощутимый. «Разве такое можно забыть?» Я с точностью до нюансов помнила, как плавилось на его губах. Он целовал идеально, он целовал безупречно. Настолько, что я так и не решилась за эти долгие три года поцеловаться с другим. Я знала наверняка... «Все это будет не то». Я понимала, что вряд ли впечатлила Кейна хотя бы наполовину так же сильно. Но все равно надеялась, что он помнит. И, не дыша, ждала ответ.